Ее вывернуло чуть ли не наизнанку, а потом от воспоминаний. И еще раз уже желчью. Потому что больше выворачивать было нечем. А я стояла на коленях, привалившись плечом к стене. И старалась больше не смотреть на тело. Пристегнутые ремнями к операционному столу. Худой мужчина, вскрытый от шеи до паха, лежал внутренностями наружу. И запах при этом стоял. «Не передать!» Айю снова скрутила. Уже не столько от вони, сколько от понимания неизбежного. Ей придется встать и подойти к телу, чтобы обшарить карманы. Так как там наверняка есть деньги и коммуникатор. Только вот идти придется через лужу черной, загустевшей крови и в придачу босиком. Что за дерьмовый день!» Истерика так и рвалась наружу, но Ая гасила ее, заставляя себя дышать ровно, а заодно сдерживать все еще подкатывающий к горлу рвотные позывы. Входная дверь была распахнута, Настеж. Не защелкнулась. Надо закрыть и запереть, пока никто не заметил. К выходу девушка пробиралась вдоль стены. А створку захлопнуло с грохотом, от которого содрогнулись и засвинили пробирки на пунктах. <свес> Засов был надежный, легко вошел в пазы. А я наконец огляделась. Грязь, вонь, скрытый труп, темно-красные брызги на стенах и дверцах шкафов. Она все же догадалась бросить на пол пакет с мусором и встать на него босыми ногами. Халат только задубил от крови, и коммуникатор тоже был весь измазан, но зато хоть цел. В кармане халата нашлись несколько кредов, сменивших цвет с голубого на буры. Девушка держала их кончиками пальцев. «Надо отыскать воду, пополоснуть, будут как новенькие». «И коммуникатор протереть». Главное, не смотреть на тело. Но оно как-то само собой постоянно попадалось на глаза. И когда Айя искала одноразовое полотенце, и когда шарила в поисках спирта или канистры с водой, и когда оттирала коммуникатор, и даже когда подобрала валяющийся у стены пистолет. Задница. Вот же Задница. В снова подступила не то тошнота, не то истерика. а их проглотила. Обеих. С истерикой, как с рвотой. Начнешь, не остановишься. А времени на это нет. Девушка перебралась в соседнюю комнату и прикрыла дверь, чтобы не видеть труп. Закрытой дверью почему-то стало еще страшней. Будто бы мертвец мог встать. «Он же пристегнутый, дура!» Сказала Ая и сама не узнала свой голос. Сыплый, дрожащий, жалкий. Но снова открывать дверь она не стала. Зато нашла возле раковины непочатую бутыль с чистой водой и бросилась пить, захлебываясь, задыхаясь, пила, пока не перестала дрожать. Потом все еще трясущимися руками разблокировала коммуникатор и ввела телефонный номер интерната. Надо сообщить, где она и что с ней. Может быть, скажут, что делать дальше, куда идти. Вдруг где-то поблизости пропускной пункт. Браслета удостоверяющего личность на ней, конечно, нет, но ведь любой из преподавателей легко подтвердит, что это действительно она, Айя Геллан, выпускница школы-интерната номер 18 корпорации Виндзор, сирота, чьи родители погибли пять лет назад. Она ведь совсем не бесполезная, ей прочили неплохое будущее, Конечно, звёзд с небес девушка не хватало, но обещала вырасти в хорошего спеца. Её часто хвалили преподаватели и в шутку прозвали флешкой за фотографическую память. И способность с первого раза запоминать даже сложнейшие цифровые комбинации. Конечно, сейчас это бесполезно. Полно электронных носителей, и не надо всё держать в голове. Но она ведь и училась неплохо. Да, прикладная электроника — её слабое место. Но по микробиологии были успехи. И она продолжит стараться. Ещё активнее, чем прежде. <клышленный> а я с размаху ударила себя по щеке, понимая, что потихоньку скатывается в истерику. Нельзя терять ясность ума. Не здесь. Это не корпоративная зона, где безопасно. Это либо чёрный, либо мёртвый сектор. Ещё неизвестно, какой из двух вариантов хуже. В интернате на уроках безопасности показывали голограф-фильмы про сектора за периметром и то, что в них творится. Это увиденного делалось жутко, а еще возникало какое-то опасливое недоверие. Разве может быть подобная правдой? Разве люди могут так жить? Теперь же а, я вспомнила перестрелку, мат, разговоры о том, куда ее определить, в бордель или на органы. И покосилась в сторону манипуляционной, где лежал скрытый заживо человек. Пожалуй, на уроках по безопасности не показывали даже десятой доли правды. Да что же, так долго не отвечает Ее снова начало колотить. Полминуты, уже гудок идиот ответа нет. Быть такого не может. На вахте постоянно кто-то есть. И в преподавательской... И дежурный номер вообще всегда... Вы дозвонили в школу-интернат номер 18 для детей-сирот корпорации «Винзор». Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. а я вскочу и забегала по комнате. Лухо пеликала раздражающая электронная мелодия гимна корпорации. Автоматически в голове всплывали слова, которые, впрочем, проскальзывали, не задерживаясь в сознании. Наконец, музыка оборвалась, и бодрый, но незнакомый Айу голос ответил. Мест, дежурный администратор, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Ая гелан Я в воспитанница группы 2Б. Меня вчера выкрали с территории интерната. И и я не знаю, где я, но, похоже, в каком-то из черных секторов. Воспитанница группы 2Б Ая Геллан погибла позавчера по дороге с производственной практики Останки были кремированы а имя фамилия девушки занесены на стену памяти сотрудников корпорации. При этом хочу уведомить вас, что за телефонное хулиганство полагается штраф в 200 кредов сообщением о нарушении по месту работы или учебы. Я буду вынуждена известить о вашем звонке службу». Коммуникатор выпал из ослабевшей руки, <звы> ударился о пол и разлетелся. Крышка в одну сторону, аккумулятор в другую. Дисплей треснул. Ая же стояла и смотрела в пустоту перед собой. Останки были кремированы, а имя и фамилия девушки занесены на стену памяти сотрудников корпорации. Получается, ее Ай и Геллан, больше нет? Отныне она стала записью на стене памяти корпорации? Все данные о ней отправлены в архив? Да и то, если сочли нужным архивировать такую мелочь. Она ведь еще даже не студентка. Не сотрудник корпорации. Так, ничто. Ноль без палочки. Девушка опустилась на липкий холодный пол. Сидеть уже через минуту стало противно, и она поднялась. Надо привести себя в порядок. Одеться, обуться. Хоть что-то съесть и уходить. Попытаться найти ближайший блокпост и объяснить. Произошла ошибка. Она, Ая гелан жива. И ей рана на стену памяти. Рано. Вода воняла химией и казалась скользкой. Словно глицерин. Зато ее хватило, чтобы кое-как отмыться. А в шкафу даже нашлось более-менее чистое полотенце. Там же отыскалась и одежда. И штаны, толстовки, куртка. Несколько пар ботинок. Носки, правда, все были дырявые. А обувь, казалось, Айя велика на четыре размера. Штаны пришлось завернуть... И чтобы не спадали, затянуть ремнем. Повезло в одном. Ремни док носил безразмерные, на металлической пряжке-фиксаторе. Свитер на Айе повис, как на вешалке. Но длинный рукав неожиданно оказался удобен. Если проделать дырки под большие пальцы, будет тепло, как в перчатках. И ворот высокий, плотный, а она намерзлась. Несвежие вещи пахли застарелым мужским потом, который даже не пытались отстирать. Видимо, просто замачивали одежду в воде, а потом сушили. Воняло. Но, по крайней мере, стало тепло. А я надела все носки, какие нашла в шкафу, и выбрала самые легкие ботинки. Но нога все равно болталась. Ходить, пусть и с трудом, можно. А вот бегать уже не получится. Девушка бессильно огляделась. Может, напихать чего-нибудь внутрь? Например, ватных кампонов или тряпок каких. Взгляд упал на кучу барахла, вываливающегося из-под кровати. В ворохе засаленных рукавов и грязных обтрёпанных штанин чернила подмётка стоптанного ботинка. А я опустилась на четвереньки и вытянула шмотки. При виде одежды с пятнами засохшей крови вокруг ножевых или пулевых прорех снова затошнило. Сдержаться удалось с трудом. Старые тряпки невыносимо воняли. Были тут и ботинки, и куртки, и джинсы, взрослые, подростковые. Нашлись даже одни детские штанишки с цепочкой сердечек на хлестике. А я закрыл глаза. Повернись все чуточку иначе. Её интернатское бельё, наверное, тоже оказалось бы в этом ворохе. Довольно быстро удалось подобрать подходящие ботинки, тяжёлые, с крепкими шнурками и на толстой подошве. А великие они были всего на размер. Итог токовых носков решил проблему. Больше рыться в вещах девушка не стала, хотя понимала, если всё перебрать, возможно, удастся отыскать штаны или толстовку по размеру. Но переселить себя не сумела. Ногами затолкало вонючее беспризорное шматье обратно под кровать. Почему не оставила валяться среди комнаты? Сама себе не смогла бы отвезти. В подвесных шкафах над плитой нашлась еда. Еда! Как же хотелось есть! А я открывала банки, синтетический сублиматы, порошковый концентрат для приготовления белкового коктейля, засовший обломок протеиновой плитки. Она торопливо жевала не чувствуя вкуса, и одновременно запихивала в найденный возле кровати засаленный рюкзак всё, что могло понадобиться в пути. Пригодились такие уроки безопасности. Несколько бутылок воды, коробки с концентратами, нож, ложка, кружка, зажигалка. Даже флакон спирта манипуляционный удалось найти и медицинский чемодан. По секциям укладки без всякого порядка были распиханы анальгетики, стимуляторы, транквилизаторы, утляр с иглами, хирургическая нить во вскрытом пакете, пинцеты, антисептический порошок, стерильные повязки, пластырь, шприцы и многое другое, назначение чего я не знал. Например, в маленьком кармашке отдельно от всего лежало несколько круглых жестяных коробочек с крупными кислотно-голубыми кристаллами внутри. Их девушка брать не стала. На медикаменты не похоже. Подумав, а я отправила в рюкзак то, что, на ее взгляд, могло пригодиться в случае ранения. Ампульницу с препаратами, несколько шприцов, футляр с иглами, нить, пинцет, сорбенты и дезинфекторы для обработки. Осталось только доков пистолет пристроить. А я глядела на него растерянно и размышляла. «Куда деть? Надо ведь держать под рукой. В карман положить?» Попробовала, но быстро поняла, что выхватить оружие из кармана почти нереально. К тому же в глаза бросается. Куртка отвисает к земле. За ремень джинсов, как в старом фильме, засунуть? Тоже неудобно. Оттягивает пояс. Кого гляди, и штаны сползут, или пистолет вывалится. «В руке нести?» Команда с недоделанной. И зачем ей оружие? Она все равно не умеет с ним. Пальцы как-то сами собой нажали кнопку выброса, вытащили магазин, в котором не хватало двух патронов, и вставили обратно. А я замерла, с трудом осознавая, что именно сделала. Надо найти кобуру. Раз есть оружие... Должна быть и кобура». С этой мыслью девушка круто развернулась, почему-то шагнула к кухонному шкафчику, распахнула его и долго глядела в захламленные недра. Если не думать о том, что она только что... «Нет, не думать». Рюкзак оттягивал плечи, рыбаные ботинки весили казалось каждый не меньше тонны, пистолет убрать было по-прежнему некуда, а в манипуляционной на столе все так же лежал труп. А я подошла к нему, зажимая себе рот ладонью чтобы не вывернула, ни в коем случае не вывернула. Кобура нашлась на ремне, плиткой от крови. Снимать ее казалось настоящей мукой, потому что влажно-блестящие кишки тока проглядывали в разрезе и от этого зрелища, а самое главное, от запаха кружилась голова. Наконец металлическая плица поддалась. Кровь с пластика отмылась легко. Ая приладила к кобуру к поясу, вложила в пистолет и подумала с тоской, что быстро выхватить оружие все равно не сможет. Сноровки не хватит, но хоть не потеряет. Перед входной дверью она стояла, собираясь с духом не меньше минуты. Прислушивалась к звукам внешнего мира. Однако сердце грохотало так, что ничего услышать не получалось. Девушка глубоко вздохнула и отодвинула засов. «Теперь главное...» понять, где она оказалась, выяснить, как далеко находится ближайший пропускной пункт, и добраться до него без приключений».